Фальшивомонетчик Эдгард Уоллес, читает Павел Беседин. Глава первая. Большой кабинет Дональда Уэллса представлял нечто среднее между гостиной и библиотекой. Поддержанная, но непотрепанная мебель была удобна и уютна. Особенно кожаный диван, стоявший перед камином. Две стены были заняты полками с книгами странного формата в старинных переплетах. На столе были разбросаны книги, на полу валялась кем-то уроненная газета. В углу комнаты, около окна, через которое потоками лились солнечные лучи, виднелась дверь. За ней помещалась выложенная белыми из ванная комната, в которой ванны, Однако, не было. На стенах было множество стеклянных полочек и стол. Стоявший посреди комнаты был также покрыт стеклом. В запертых шкафах помещалось огромное количество стеклянок и реторт. Склянок. Питер Клифтон в течение последних четырех лет постоянно бывал в этом кабинете, но никогда не видел таинственную дверь открытую. Питер сидел на ручке массивного кресла и смотрел в окно. Хотя его не интересовали ни автомобиль, стоявший на улице, ни дом напротив, он отвернулся, чтобы Дональд Уэллс не мог видеть выражение его лица. Вдруг он повернул голову и встретил взгляд темных глаз человека, стоявшего спиной к камину с папиросой в зубах. Уэллс был очень худощав и благодаря этому казался гораздо выше ростом, чем на самом деле. Его лицо с темною, почти оливковой кожей и маленькими черными усами было скорее неприятным, когда оставалось серьезным. Но его необычайно смягчала улыбка, и сейчас Уэллс улыбался. Питер встал во весь свой богатырский рост и потянулся. «Для меня, – сказал он, – был счастливым тот день, когда я по ошибке принял вас за дантиста. И он нервно рассмеялся, что не ускользнуло от внимательного Уалса. «Мой друг, – это был счастливый день для нас обоих, ибо вы оказались самым щедрым пациентом, которого я – «Когда-либо знал, и я благословляю телефонную администрацию за то, что она установила аппарат в доме 90 на Харлей-стрит для жреца, который выехал за неделю до моего переезда сюда». Питер снова засмеялся. «И вы оказались прекрасным врачом», – сказал он. Доктор перестал улыбаться. Вы можете вполне доверять такому авторитету, как сэр Уильям Клоэрс. Я не посмел бы высказаться так категорически, как он. Опасность миновала, но вы все же подвержены еще тем припадкам, о которых мы с вами только что говорили. Питер энергично покачал головой. В будущем я буду тщательно избегать Хайлер-стрит, сказал он, шутя и затем добавил. Хотя это в высшей степени неблагородно с моей стороны. Доктор улыбнулся. Я вполне вас понимаю, заметил он и сказал, меняя тему разговора. Когда же состоится венчание? Уэллс заметил, что брови его пациента слегка дрогнули. Странно было видеть озабоченное выражение на лице очень богатого и довольно привлекательного молодого человека, который должен был жениться на самой красивой девушке, когда-либо встречавшейся Дональду Уэллсу. В половине первого ответил Питер, вы придете, не правда ли? Прием состоится в Рипе, а после этого мы уедем в лонгфорд Манор. Наступило молчание, прерываемое лишь легким тиканьем швейцарских часов на камине. «Почему вы стали вдруг таким озабоченным?» – спросил доктор своего пациента. Питер сделал неопределенный жест рукой. «Я сам не знаю почему», – ответил он после некоторого раздумия. «Мне иногда кажется, что Джейн такая холодная».